Глава вторая Дом оказался не совсем двухэтажным, как я подумал сначала. Два этажа построили лишь для основного здания, а флигели, расположившиеся по обе стороны от него, были одноэтажными и походили на толстые сардельки, выглядели старыми и заброшенными. Впрочем, такое впечатление могло создаваться лишь внешне, Каменный дом, выкрашенный в когда-то белый цвет, давным-давно стал где-то серым, где-то желтым, а где-то краска и вовсе облупилась, обнажая кирпичи, как пролежни на старческом теле. Две колонны, обрамляющие вход, походили на атлантов, держащих на своих, теперь уже дрожащих плечах, большой балкон второго этажа. Ступеньки тоже пострадали, кое-где раскололись, кое-где просли мхом. Но все окна были целыми, изнутри занавешенными шторами, а потому с улицы нельзя было разглядеть внутреннее убранство. И все казалось знакомым. Я словно уже бывала здесь. Стояла вот так же перед входом, запрокинув голову, смотрела наверх, туда, где под самой крышей блестела в лучах заходящего солнца латинская буква ⁇ дубль В ⁇ Наверное, первая буква в семейной фамилии. Присмотревшись, я поняла, что буква эта является частью фамильного герба, до того пострадавшего, что теперь уже сложно было понять, что именно на нем изображено. Основное здание было небольшим, я насчитала всего по три окна с каждой стороны от входа. Размер флигеля еще предстояло оценить. Но даже до того, как я завернула за угол и рассмотрела их получше, Уже видела, что один был бледно-голубого цвета, а другой бледно-зеленого. Сложно было представить, что в таком огромном доме много лет жила лишь одна старушка. Зато воображение живо нарисовало, как когда-то перед входом останавливались кареты. Дамы в пышных платьях поднимались по идеально ровным ступенькам. Во всех окнах горел яркий свет, а дверь на балкон была распахнута, И оттуда доносилась громкая музыка. Ведь наверняка такое здесь происходило. Дом да казался достаточно старым, чтобы застать времена балов и пышных приемов. Только теперь меня удивило и еще кое-что. Почему вплоть до этого года он принадлежал Агате Вышинской? Почему после революции его не забрали советы, как происходило со многими другими подобными домами? Почему не сделали из него больницу или приют? Мои размышления прервал смущенный голос старсты. «По ступенькам вам не подняться». «Я распоряжусь, чтобы открыли дверь в одном из флигелей. Там нет ступенек». Оказалось, пока я, разинув рот, рассматривала свои новые владения, Юлька при помощи Прохорова уже выбралась из машины. Автомобиль был оборудован специальным подъемником, позволяющим сестре самостоятельно садиться в машину и вылезать из нее. Но кресло все равно кто-то должен был выкатить из багажника и подвести к пассажирской двери. Значит, Юлька отчаялась дождаться меня и попросила старосту. Я знала, как стесняется она принимать чужую помощь, а потому испытала острый укол совести, тут же подошла к ней, мягко перехватывая ручки кресла у Прохорова. Вообще-то, креслом Юлька отлично управляла сама с помощью джойстика, Но мне просто хотелось дать ей понять, что я снова здесь, стою за ее спиной, не забыла и не променяла на старые развалины. Ладно. Насчет развалин я погорячилась. Дом выглядел достаточно крепким, требующим ремонта, но крепким. Черт, когда же я приезжала сюда? Почему родители несказанно удивились, узнав о наследстве? Обращали на себя слова старосты о том, что он распорядиться открыть вход во флигеле. Это кем он собрался распоряжаться? Неужели к дому прилагается еще и толпа обслуживающего персонала? Догадка, если честно, меня здорово напугала. Гораздо сильнее, чем необходимость ночевать в старом доме посреди леса. Здесь есть какие-то работники? Осторожно уточнила я. Двое, кивнул Прохоров. Кирилл Жуковский и его мать. Я вам про нее рассказывал. «Вера, парнишка молодой, но сильный. С любой работой вам поможет. Мать у него странноватая. Но Агата Олеговна ее привечала. Она тут за кухарку и уборщицу. Я вас сейчас познакомлю». «И точно. Из-за угла к нам уже направлялась странная парочка. Молодой мужчина. Почти еще мальчик. Нескладный, сутулый, с торчащими в разные стороны, светлыми волосами и длинными руками» которые он постоянно тер друг о друга, будто не знал куда их деть, и невысокая полная женщина неопределенного возраста с волосами, спрятанными под платок в темном платье и внезапно в белом переднике, будто из знаменитого сериала про английское аббатство. Вот ваши новые хозяева приехали. Вместо приветствия заявил староста. От его слов веяло каким-то неприкрытым снобизмом, честно говоря. Какие мы им хозяева? Дому, да, но не его работникам. Крепостное право отменили сто шестьдесят лет назад, если только мы не провалились в прошлое. «Добрый день! Меня зовут Эмилия, это Юля». Я указала на улыбающуюся сестру. «Надо брать разговор в свои руки, пока староста не настроил этих двоих против нас. Агата Олеговна оставила усадьбу мне». Женщина расплылась в улыбке, которая сделала ее старше, изрезав лицо глубокими морщинами и спрятав глаза за пухлыми щеками и широкими бровями. Старше, но добрее. Так что непременно захотелось бы улыбнуться в ответ, если бы до этого я еще не улыбалась. Было в вере что-то материнское, крепкое. Наверное, если бы она сейчас шагнула ближе и раскрыла для меня объятия, Я бы не стала противиться, хотя вообще терпеть не могу такие близкие физические контакты даже от хорошо знакомых людей. Но Вера осталась стоять на месте, как и ее сын. «Очень рады вас видеть», — сказала она. «Мы уж заждались, а потом и надеяться перестали, что вы приедете. Вам тут понравится». При этих словах Прохоров странно фыркнул. Будто считал, что двум московским барышням не может понравиться в глухом лесу. Логика в его словах была, конечно, но я не сомневалась, что в этом месте есть особое очарование. Я уже чувствовала его, впитывала кожей, вдыхала вместе со свежим воздухом. «Ну, познакомились, а теперь пора в деревню», — хлопнул в ладоши староста, когда процедура знакомства была завершена. «Зачем в деревню?» – удивилась Вера. «Разве вы не останетесь тут?» Она перевела взгляд на нас. «Не останутся», – строго заявил Прохоров. Я бросила на него быстрый взгляд, наконец понимая, что происходит. Вера была не просто кухаркой и уборщицей, как пренебрежительно отозвался о ней староста. Она управляла имением, была здесь второй после Агаты Вышинской, а старости это не нравилось». И теперь, когда хозяйка усадьбы отошла в мир иной, он собирался показать, кто здесь главный. «Место для жизни пока непригодно», — добавил Прохоров, одергивая полу пиджака. Бедняга, как ему жарко, наверное. Несмотря на то, что в лесу было прохладнее, чем в деревне, все равно достаточно тепло, чтобы я не мерзла в легком платье. Я могла себе представить, как чувствует себя староста, но жалости к нему не испытывала. «Напротив, мне захотелось, чтобы он поскорее уехал. Мы останемся здесь», — твердо заявила я, прежде чем что-то успела бы сказать Вера. «Но...» — начал староста, однако, наткнувшись на мой взгляд, замолчал и помрачнел. «Как хотите». «Вас отвезти в деревню?» Все тем же строгим тоном предложила я, помня, что он собирался найти фельдшера и уехать с ним. «Пройдусь», — буркнул Прохоров ключи я вам отдал. Дальше мои полномочия заканчиваются». Он развернулся и быстрым шагом направился к кукурузному полю, а я не стала его останавливать. Видела в глазах Вера одобрение, и почему-то это показалось страшно приятным. Втроем с Кириллом и Верой мы ловко перетащили в дом чемоданы и сумки. Кирилл без лишних просьб открыл неприметную дверь в голубом флигеле, и Юлька заехала в дом через нее. Внутри дом оказался еще больше, чем выглядел снаружи. Через главный вход я попала в большую гостиную, обстановка в которой давала понять, что ею пользовались до последнего. На окнах висели тяжелые портьеры, стены украшали портреты мужчин и женщин, когда-то тут живших. Мебель была расставлена таким образом, чтобы большая часть комнаты оставалась свободной. Ваза в углу оказалась пустой, Но я была уверена, что еще недавно в ней стояли цветы. Настоящим украшением гостиной был огромный камин, соосложенный рядом по дров. Напротив камина располагался диван с темно-красной обивкой и тремя коричневыми подушечками. Потолок здесь оказался таким высоким, что я сумела разглядеть его, только полностью задрав голову. Очевидно, Над гостиной второго этажа не было, она занимала все пространство. Где-то там, в самом верху, свисала большая люстра, которая, должно быть, одна могла осветить все помещение. По обе стороны гостиной вверх уходили две лестницы, а рядом с ними располагались двери, ведущие в коридоры и дальше, во флигеле. Поначалу мне показалось, что два крыла второго этажа никак не соединяются. Чтобы попасть из одного в другой, нужно спуститься в гостиную, но вскоре я заметила протянувшийся над входной дверью балкон, выходящий внутрь дома. По нему можно было перейти с одного крыла в другое. С четвертой стороны гостиной, прямо напротив входа, был еще один выход. Две огромные стеклянные двери распахнулись натужным скрипом, как только я коснулась их. Выйдя на улицу, я поняла, что дом построен буквой «П», а во внутреннем дворе когда-то был разбит прекрасный сад, теперь уже запущенный и заросший. Посреди сада я разглядела даже заброшенный фонтан. Боже, как, наверное, когда-то тут было прекрасно. И как же так получилось, что Агата Вышинская осталась тут одна? Почему мы не знали об этой усадьбе? или бабушка все таки знала и когда то привозила меня сюда решив что осмотрю сад и двор позже я вернулась в дом к этому моменту вера куда то исчезла посреди гостиной стояли лишь юлька и кирилл причем лицо последнего пылало еще ярче чем юлькины волосы сестра же кокетливо улыбалась и что то рассказывала чем и вгоняла в краску бедного деревенского парня юлька несмотря на неспособность ходить в полной мере осознавала собственную красоту, флиртовать умела и любила, чем сейчас безостенчиво пользовалась. Еще минута и Кирилл упадет в обморок, как затянутая в корсет барышня с одного из портретов на стене. А где Вера? Поинтересовалась я, обозначая свое присутствие. Кирилл повернулся ко мне с видимым облегчением. Не готов он был к напору столичной красавицы разговаривать о более приземленных вещах в которых он разбирается гораздо лучше, чем в тонком искусстве обольщения, ему было комфортнее. «В деревню ушла», — ответил заикаясь Кирилл. «Мы не знали, что вы приедете. В доме ни молока, ни хлеба свежего. Мама быстренько ужин вам приготовит. Вы, небось, устали и проголодались с дороги». Этого я не могла отрицать. Посетовала только, что Вера пошла пешком. «Мы могли бы съездить на машине» но Кирилл лишь махнул рукой, заверив, что она справится быстро. «Много продуктов нести не станет, только на ужин. Зато мы пока можем заняться обустройством хотя бы самых необходимых комнат. Более или менее жилой в доме была всего одна спальня, принадлежавшая Агате. Но она находилась на втором этаже, поэтому ее заняла я. Юльку уже следовало поселить на первом. И тут возникли трудности». Оба флигеля оказались в совсем непригодном состоянии. В столовой или огромной гостиной жить ей было бы неудобно. Оставалась всего одна комната по левую сторону гостиной, бывшая много лет назад чьим-то кабинетом. Очень много лет назад. Кабинет был большим, но сильно захламленным, а еще пыльным и неубранным. Если мебель и книги можно вынести то на уборку придется потратить минимум полдня, а солнце уже клонилось к закату. «Я вам помогу», — с энтузиазмом заявил Кирилл, видя наше положение. «Мы отправили Юльку в сад, чтобы она не дышала пылью, а сами принялись за дело. Вносили мебель и складывали ее у камина, мыли окна, собирали паутину и клочья пыли. Без Кирилла я бы не справилась». И дело даже не в том, что пришлось бы работать ночью, а в том, что я элементарно не знала, где что стоит, где набрать воды и прополоскать тряпку. За работой мне удалось выяснить, что Кирилл всю свою жизнь прожил в Островке. Ему 22 года. После школы он не поступил в колледж и вернулся в деревню, намереваясь подготовиться получше. Да, так и не сделал этого. Агата Вышинская взяла его к себе на работу, Платила щедро, и Кирилл не смог бросить мать, остался в островке совсем. Ему нравилась их маленькая деревня, спокойная жизнь и непыльная работа у Агаты. Насчет непыльной парень, конечно, соврал. Лично я уже обливалась слезами и соплями, хотя аллергиком никогда не была. «В чем заключалась ваша работа?» Поинтересовалась я, возя швабры по потолку. «Да так?» Парень неуверенно пожал плечами. То подремонтировать что-то, то дров наколоть, то воды наносить. За садом приглядывал. Мама моя тоже здесь трудилась. Усадьба очень старая, работа всегда найдется. В это я могла поверить с легкостью. Завтра, когда осмотрюсь получше, наверняка пойму, что мне понадобится с полсотни таких Кириллов и Вер, чтобы навести тут порядок». Закончив с потолком, я залезла на стремянку и потянулась к тяжелым портьерам, намереваясь их снять, но Кирилл остановил меня. «Нет!» Его возглас был таким громким и внезапным, что я пошатнулась от неожиданности и едва не упала. Не упала, потому что успела ухватиться за портьеры, и те меня выдержали. «Не надо!» — Виновато, повторил Кирилл. «Не снимайте!» «Почему?» «На них пыли больше, чем во всей остальной комнате!» «Не надо окна незавешенными оставлять на ночь». «Почему?» Кирилл смутился и принялся с усердием тереть пол, но я не собиралась позволять ему промолчать. Кирилл, парень вздохнул, но от занятия не оторвался. «Они знают, что хранительница мертва». «Едва слышно, — сказал он, — будут приходить сюда, в окна заглядывать». Юля испугается. «По моей спине поползли...» Толпы мурашек. Мокрыми стали даже ладони, которыми я продолжала цепляться за шторы. Хотя чего именно, я так испугалась, не понимала. «Кто?» — охрипшим от волнения голосом спросила я, но Кирилл не ответил. «Кто будет приходить? Здесь небезопасно?» Парень, наконец, посмотрел на меня. Если бы можно было повернуть время вспять, он бы сделал это. И зашил себе рот толстыми нитками. Но теперь приходилось отвечать. «Безопасно», — не слишком уверенно произнес он. «Просто можете испугаться поначалу». Я, наконец, отпустила портьера и слезла вниз. Подошла к Кириллу, заглянула в глаза. Тот окончательно смутился, покраснел сильнее, чем когда болтал с Юлькой. «Хранительница, это Агата Вышинская, так?» Он кивнул. «Кто будет в окна заглядывать?» «Кто-то из местных?» «Не могу я!» Парень почти плакал. И мне вдруг стало его жаль. Очевидно, он и так сказал больше, чем должен был. Я могла бы надавить, но не стала. У меня еще будет время все разузнать, а с первого же дня настраивать против себя того, кто много знает, плохая идея. Какие еще правила в этом доме? Кирилл искоса посмотрел на меня, Будто проверял, действительно ли я больше не буду спрашивать неудобных вещей. «Никаких», — ответил он. «Просто после наступления темноты во двор не выходите и окна не открывайте. Если кто-то стучит, к двери не подходите. И вообще не разговаривайте с теми, кто стоит по ту сторону». Я поймала себя на том, что глупо улыбаюсь. Все это походило бы на идиотскую шутку, если бы только нам с Юлькой не предстояло ночевать одним в огромном старом доме посреди незнакомого леса. Даже если будем кричать и звать на помощь, никто не услышит. А если услышит, точно ли поможет? Кто знает, каковы мотивы местных. Может быть, они только и ждали, когда умрет хозяйка усадьбы, чтобы разворовать дом. Мобильный телефон, как я уже успела заметить, сеть почти не ловит. А даже в тех местах где до нее дотягивается, делает это очень неуверенно. Очень хотелось попросить Кирилла остаться, но я промолчала. Не буду показывать, что мне страшно. Честно говоря, я и сама не была уверена, что мне страшно настолько, чтобы просить у кого-то защиты. Пока я не понимала, чего именно нам стоит опасаться и стоит ли вообще. Ведь у местных было полгода на то, чтобы разворовать дом, пока он пустовал. Неужели же они специально ждали, пока приедут наследники? Глупо. А значит, неправдоподобно.